печатного органа немецких коммунистов и мигрантов, Маркс писал ему, «Я буду посылать тебе отсюда письма к народу нашего друга Эрнеста Джонса, наиболее влиятельного вождя английской партии. Они будут для тебя настоящим кладом». Джонс напечатал в Чартистской газете прощальное слово новой рейнской газеты на английском языке, а также статью Маркса «Июнь», один из разделов его книги «Классовая борьба во Франции». Необыкновенные дарования Джонса, его ум, высоко оценили рабочие. Народ поверил ему и оценил его. Джонс готов был дать отпор любой атаке заступников Старой Англии. Всегда жизнерадостный, исключительно выносливый Джонс мог говорить с трибуны много часов подряд при невероятной жаре или подрев бури. Он умел, как никто, ладить с людьми, нравится с первого взгляда, щедро делился всем, что имел, будь то материальной или духовной ценности. В то время как Гарни приступил к изданию «Звезды свободы» О'Коннора, Эрнест Джонс, преодолев многочисленные препятствия, создал «Народную газету». Первый номер ее вышел в мае 1852 года. Маркс стал деятельным сотрудником этого органа и помогал Джонсу не только в общем редактировании, но и по отделу сообщений из-за границы. Газета полюбилась народу, число подписчиков ее возрастало. «Дорогой Энгельс», — писал Маркс 8 сентября 1852 года, — «твое письмо попало сегодня в весьма возбужденную атмосферу. Жена моя больна, Женихен больна, у Ленхен нечто вроде нервной горячки. Врача не могу и не мог позвать, не имея денег на лекарства. В течение восьми 10 дней... Моя семья кормилась хлебом и картофелем, и сегодня еще сомнительно, смогу ли я достать и это. Разумеется, при теперешних климатических условиях эта диета не была полезна. Статью для Дона я не написал, так как не имел ни одного пенни на чтение газет. Карл откинулся на спинку стула, он испытывал гнетущую усталость. Несколько папирос, выкуренных одна за другой, успокоили его. Карл думал о неудачах, преследовавших его в последнее время. Вейдемейр не выслал ему всего гонорара. В Германии, напуганный расправами с коммунистами, издатель Брокгаус в очень вежливом письме отверг статью Маркса. Счетно пытался он с помощью знакомого англичанина добиться учета векселей на имя нью-йоркского издателя Дона. Круг бедствий замыкался. «Самое лучшее и желательное, — писал Маркс Фридриху, — Искачущие в криви в кость буквы отразили предельное нервное напряжение. Что могло бы случиться, это если бы домовладелица вышвырнула меня из квартиры. Тогда я расквитался бы, по крайней мере, на сумму в 22 фунта стерлингов. Но такого большого одолжения от нее вряд ли можно ожидать. К тому же еще булочник, молочник, чайторговец, зеленщик, старый долг мяснику — Как я могу разделаться со всей этой дрянью? Наконец, в последние восемь-десять дней я занял несколько шиллингов и пенсов у каких-то обывателей. Это мне неприятнее всего, но это было необходимо для того, чтобы не околеть. Карл закончил письмо, с искаженным горечью лицом запечатал конверт и опять закурил. Нищета испытания на медленном огне, которое он избрал добровольно, изнуряла его». Никто лучше Маркса не знал, как добываются и накапливается богатство в буржуазном мире. Но ни разу мысль о возможности сговора, уступки своей совести, не промелькнула в его неукротимой голове. Жребий был брошен им раз и навсегда. Карл не заметил, как, встав с постели, к нему подошла больная и исхудавшая жена. Глаза ее лихрадочно блестели, она ежилась от озноба, куталась в шаль. Тщетно Карл попытался уговорить ее снова лечь. «Карл, мне кажется, ты в последние дни чем-то обеспокоен. Из-за болезни я не знаю твоих дел, но думаю, что это не только проклятые долги и кредиторы. Прошу тебя, расскажи все сейчас же». Карл уступил. «Что ты думаешь о венгерском эмигранте Бандья, который заходил к нам несколько раз? Ты как будто не особенно доверял ему». Да, мне внушало подозрение его близость с орлеонистами, бонапартистами и всякой иной нечистью. Однако он рассеял мои сомнения, представив подписанный самим Кошутом приказ о назначении его в пору венгерской революции шефом полиции».